В конце апреля мы поехали в Араньенбаум. До нашего отъезда мы узнали, что принц Карл Саксонский отправляется добровольцем в русскую армию. Прежде чем ехать в армию, он ездил с императрицей в Петергоф, и его чествовали там и в городе. Мы не были на этих празднествах, но оставались у себя на даче, где он с нами простился и уехал 4 июля. Так как великий князь был почти всегда очень сердит на меня, И я не знала этому другой причины, кроме той, что я не ласково принимала ни Брокдорфа, ни графиню Елисавету Воронцову, которая снова становилась любимой султаншей, то я вздумала дать в честь его императорского высочества праздник в моем Аранинбаумском саду, дабы смягчить его дурное настроение, если сделать это было возможно. всякое празднество всегда было приятно его императорскому высочеству Для этого я велела выстроить в одном уединенном месте лесочка итальянскому архитектору, который тогда у меня был, Антонио Ринальди, большую колесницу, на которую могли бы поместить оркестр в шестьдесят человек музыкантов и певцов. Я велела сочинить стихи придворному итальянскому поэту, а музыку капельмейстеру Арае. В саду на главной аллее поставили иллюминованную декорацию с занавесом, против которой накрыли столы для ужина. 17 июня под вечер Его императорское высочество со всеми, кто был в Ораниенбауме, и со множеством зрителей, приехавших из Кронштадта и из Петербурга, отправились в сад, который нашли иллюминованным. Сели за стол, и после первого блюда поднялся занавес, который скрывал главную аллею. и увидели приближающийся издалека подвижной оркестр, который везли штук 20 быков, убранных гирляндами, и окружали столько танцоров и танцовщиц, сколько я могла найти. Аллея была иллюминована и так ярко, что различали предметы. Когда колесница остановилась, то игрой и случая луна очутилась как раз над колесницей, что произвело восхитительный эффект. И что очень удивило все общество. Погода была, кроме того, превосходнейшая. Все выскочили из-за стола, чтобы ближе насладиться красотой симфонии и зрелища. Когда она окончилась, занавес опустили, и все снова сели за стол и принялись за второе блюдо. Когда его кончали, послышались трубы или тавры, и вышел скоморох, выкрикивая: "Милостивые государи и милостивые государыни!» Заходите, заходите ко мне. Вы найдете в моих лавочках даровую лотерею. С двух сторон декорации с занавесом поднялись два маленькие занавеса, и увидели две ярко освещенные лавочки, в одной из которых раздавались бесплатно лотерейные номера для парфора, находившегося в ней, а в другой для цветов, лент, вееров, гребенок, кошельков, перчаток, темляков и тому подобных безделок в этом роде. Когда лавки были опустошены, Мы пошли есть сладкое, после чего стали танцевать до 6 часов утра. На этот раз никакая интрига, ни злоба не выдержали перед моим праздником. И его императорское высочество, и все были в восхищении от него, и то и дело хвалили великую княгиню и ее праздник. Правда, что я ничего не пожалела. Вино мое нашли чудным, ужин отличнейшим. Все было на мой собственный счет. И праздник стоил мне от 10 до 15 тысяч. Заметьте, что я имела всего 30 тысяч в год. Но этот праздник чуть не стоил мне гораздо дороже. Утром 17 июля я поехала в кабриолете с Нарышкиной, чтобы посмотреть приготовление. Когда я пожаловала выйти из кабриолета и была уже на подножке, лошадь тронула, и я упала на землю на колени. А я была уже на четвертом или на пятом месяце беременности. Но я и виду не показала и оставалась последней на празднике, занимаясь с гостями. Между тем я очень боялась выкидыша. Однако со мной ничего не случилось, и я отделалась страхом. Великий князь, все его окружающие, все его галштинцы и даже самые злые мои враги в течение нескольких дней не переставали восхвалять меня и мой праздник. так как не было ни друга, ни недруга, который не унес бы какой-нибудь тряпки на память обо мне. И так как на этом празднике, который был маскарадом, было множество народа из всех слоев общества, и общество в саду было смешанное, и между прочим, находилось много женщин, которые обыкновенно не появлялись совсем при дворе и в моем присутствии, то все хвастались моими подарками и выставляли их Хотя в сущности они были неважными, потому что я думаю, не было ни одного дороже 100 рублей, но их получили от меня, и всем было приятно сказать: "Это у меня от ее императорского высочества великой княгини". Она сама доброта, она всем сделала подарки, она прелестна. Она смотрела на меня с веселым любезным видом, она находила удовольствие заставлять нас танцевать, угощаться, гулять. Она рассаживала тех, у кого не было места. Она хотела, чтобы все видели то, на что было посмотреть. Она была весела. Словом, в этот день у меня нашли качества, которых за мною не знали, и я обезоружила своих врагов. Это и было моей целью. Но это было ненадолго, как увидит впоследствии. После этого праздника Лев Нарышкин стал снова у меня бывать. Однажды желая войти в мой кабинет, Я застала его там, нахально развалившимся на канапе, который там находилась, и распевающим бессмысленную песню. Видя это я вышла, захлопнув за собою дверь, и тотчас же пошла за его невесткой. Я ей сказала, что надо взять хороший пучок розок и высечь ими этого мужчину, который уже давно так дерзко ведет себя с нами, чтобы научить его уважать нас. Его невестка охотно на это согласилась, и тотчас же мы велели принести хороших розок, обвязанных крапивой. Мы заставили пойти с нами одну вдову, которая была при мне среди моих женщин, по имени Татьяну Юрьевну. И мы все трое отправились в мой кабинет, где застали Льва Рышкина на том же месте, распевающим во все горло свою песню. Когда он нас увидел, он хотел удрать от нас. Но мы так отстегали его нашими крапивными розгами, что у него ноги, руки и лицо настолько распухли в течение 2-3 дней, что он не мог поехать с нами на следующий день в Петергоф на куртак, а был принужден оставаться у себя. Он отнюдь не стал также хвастаться тем, что с ним случилось, потому что мы его уверили, что при малейшей невежливости или по малейшему поводу, каким он вызовет наши жалобы на него, мы повторим ту же операцию. видя, что нет никакого другого средства справиться с ним. Все это понималось как чистая шутка, без злобы, но наш мужчина достаточно это почувствовал, чтобы запомнить это, и не подвергался этому впредь в той степени, по крайней мере, в какой он делал это до сих пор. В августе месяце мы узнали в Ораниенбауме, что 14 августа было дано сражение при Цорндорфе. одной из самых кровопролитных за этот век, потому что каждая из сторон насчитывала более тысяч человек убитыми и пропавшими. Наша потеря в офицерах была значительна и превышала 1.200. Нам объявили об этом сражении как о выигранном, но на ухо говорили друг другу, что с обеих сторон потери были равные, что в течение трех дней ни одна из двух армий не смела приписать себе выигрыша сражения, Что наконец на третий день прусский король велел служить молебствие в своем лагере, а генерал Фермер на поле сражения. Горе императрицы и уныние всего города было велико, когда узнали все подробности этого кровавого дня, где многие потеряли своих близких друзей и знакомых. Долго слышны были одни сожаления об этом дне. Много генералов было убито, ранено или взято в плен. Наконец было признано, что генерал Фермер вел дело совсем не по-военному и без всякого искусства. Войско его ненавидели и не имело к нему никакого доверия. Двор его отозвал и назначили генерала графа Петра Салтыкова, чтобы отправиться в Пруссию командовать армией вместо генерала Фермера. Для этого выписали графа Салтыкова из Украины, где он имел команду а пока отдали командование армии генералу Фролову, Багрееву. Но с секретным предписанием ничего не делать без генерал-лейтенантов графа Румянцева и князя Александра Голицына, Шурина Румянцева. Последнего обвиняли в том, что когда он был на небольшом расстоянии от поля сражения с корпусом в 10 тысяч человек на высотах, откуда он слышал канонаду то от него зависело сделать ее более решительной, наступая с тылу прусской армии, в то время как она была в схватке с нашей. Граф Румянцев этого не сделал. И когда его шурин, князь Голицын, пришел после сражения к нему в лагерь и рассказал ему о обое, которая была, он очень дурно его принял, наговорил ему грубостей и не захотел его видеть после этого, обходясь с ним как с трусом, каковым князь Голицын не был. и вся армия была более убеждена в неустрашимости последнего, нежели в храбрости графа Румянцева, несмотря на его теперешнюю славу и победы. Императрица находилась в начале сентября в царском селе, где 8 числа, в день Рождества Богородицы, пошла пешком из дворца в приходскую церковь, находящуюся в двух шагах от северных ворот, чтобы слушать обедню. Едва бедня началась, как императрица почувствовала себя нехорошо. Вышла из церкви, спустилась с маленького крыльца, находящегося наискосок от дворца, и дойдя до выступа на углу церкви, упала на траву без чувств, среди толпы, или вернее, окруженная толпой народа, пришедшего на праздник со всех окрестных сел слушать обедню. Никто из свиты императрицы не последовал за ней, когда она вышла из церкви. Но вскоре предупрежденные дамы ее свиты и наиболее доверенные ее побежали к ней на помощь и нашли ее без движения и без сознания среди народа, который смотрел на нее и не смел подойти. Императрица была очень рослая и полная, и не могла упасть разом, не причинив себе сильной боли самим падением. Ее покрыли белым платком и пошли за докторами и хирургом. Этот последний пришел первым, и нашёл, что самое неотложное это пустить ей кровь тут же на земле, среди и в присутствии всего этого народа. Но она не пришла в себя. Доктор долго собирался, будучи сам болен и не имея возможности ходить. Принуждены были принести его в кресле. Это был покойный Кондоиди, грек родом, а хирург Фузадье, француз мигрант. Наконец принесли из дворца ширма и канопе, на которые ее поместили. Лекарствами и уходом ее слегка привели в чувство. Но открыв глаза, она никого не узнала и спросила совсем почти невнятно, где она? Все это длилось более двух часов, после чего решили снести ее императорское величество на канопе во дворец. Можно себе вообразить, каково было уныние всех тех, кто состоял при дворе. Гласность событий еще увеличивала его печаль. До сих пор держали болезнь императрицы в большом секрете, а с этой минуты случай этот стал публичным. На следующий день утром я узнала все обстоятельства этого несчастного случая из записки, присланной мне графом Понятовским. Я сейчас же пошла сказать это великому князю, который ничего не знал, потому что от нас всегда тщательнейшим образом скрывали все вообще. И в частности еще то, что лично касалось императрицы. Но было в обычае каждое воскресенье, когда мы не были в одном и том же месте с ее императорским величеством, посылать одного из кавалеров нашего двора, чтобы осведомляться о состоянии здоровья императрицы. Мы не решили сделать это на следующее воскресенье и узнали, что в течение нескольких дней императрица не могла свободно владеть языком. что она еще не могла говорить без затруднения. Говорили, что во время обморока она прикусила себе язык. Все это заставляло предполагать, что эта слабость происходила больше от конвульсии, нежели от обморока. В конце сентября мы вернулись в город, так как я становилась тяжелой от своей беременности, то я больше не появлялась в обществе, считая, что я ближе к родам, нежели была на самом деле. Это было скучно для великого князя, потому что когда я появлялась в обществе, он очень часто сказывался нездоровым, чтобы оставаться у себя, и так как императрица появлялась тоже редко, то и выезжали на мне со всеми куртагами, придворными праздниками и балами, а когда я не бывала там, то приставали к его императорскому высочеству, чтобы он туда отправлялся, дабы кто-нибудь нес обязанности по представительству. А потому его императорское высочество сердился на мою беременность и вздумал сказать однажды у себя в присутствии Льва Нарышкина и некоторых других: "Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность. Я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок, и должен ли я его принять на свой счет». Лев Нарышкин прибежал ко мне и передал мне эти слова прямо в пылу. Я понятно, испугался таких речей и сказал ему: "Вы все ветреники». Потребуйте от него клятвы, что он не спал со своей женой. И скажите, что если он даст эту клятву, то вы сообщите об этом Александру Шувалову, как великому инквизитору империи. Лев Нарышкин пошел действительно к его императорскому высочеству и потребовал у него этой клятвы, на что получил в ответ: "Убирайтесь к черту и не говорите мне больше об этом". Эти слова великого князя, сказанные так неосторожно, очень меня рассердили.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 или же спасать себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной, и я решила по мере сил продолжать подавать великому князю все советы, какие могу придумать для его блага, но никогда не упорствовать до того, чтобы его сердить, как раньше, когда он их не слушался. открывать ему глаза на его действительные интересы каждый раз, как случай к тому представиться. И в остальное время замкнуться в очень угрюмое молчание, наблюдая с другой стороны в обществе мои интересы так, чтобы она видела во мне при случае спасителя государства. В октябре месяце Я получила от великого канцлера графа Бестужева извещение, что польский король только что прислал графу Понитовскому отзывную грамоту. У графа Бестужева был из-за этого большой спор с графом Брюлем и саксонским кабинетом, и он сердился на то, что с ними не посоветовались, как прежде, об этом пункте. Он узнал наконец, что это вице-канцлер граф Воронцов и Иван Шувалов обделали все это дело через прассе саксонского резидента. Этот прассе казался часто осведомленным о множестве подробностей, так что удивлялись, откуда он их знает. Несколько лет спустя этот источник открылся. Он был очень тайным и скромным любовником жены вице-канцлера графа Воронцова, графини Анны Карловны, рожденной с Кавронской, которая была очень дружна с женой церемониемейстера Самарина. И у этой же женщины, графиня видала прассе. Канцлер Бестужев велел подать себе эти отзывные грамоты, посланные графу Понитовскому, и вернул их в Саксонию под предлогом несоблюдения формальностей. В ночь с 8 на 9 декабря я начала чувствовать боли перед родами. Я послала уведомить об этом великого князя через Владиславову, также графа Александра Шувалова, дабы он мог предупредить императрицу. Через несколько времени великий князь вошел в мою комнату, одетый в свой галштинский мундир, в сапогах и шпорах, с шарфом вокруг пояса и с громадной шпагой на боку. Он был в полном параде. Было около двух с половиной часов утра. Очень удивлённая этим одеянием, я спросил его о причине столь изысканного наряда. На это он мне ответил, что только в нужде узнаются истинные друзья.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 Она не имела двойного неудовольствия видеть его пьяным и вооруженным с головы до ног в галштинском мундире, который, как я знала, она ненавидела. Мне стоило большого труда заставить его уйти. Однако и Владиславова, и я, мы его убедили с помощью акушерки, которая уверяла, что я еще не рожу так скоро. Наконец он ушел, и Императрица пожаловала. Она спросила, где великий князь Ей ответили, что он только что вышел и не применит возвратиться. Так как она увидала, что боли замедлялись, и так как акушерка сказала, что это может длиться еще несколько часов, то она вернулась в свои покои, а я легла в постель, где и заснула до следующего дня. Когда встала по обыкновению, чувствуя от времени до времени боли, после которых я целыми часами ничего не чувствовала. К ужину я проголодалась и велела принести себе ужин. Акушерка сидела близ меня. И видя, что я ем с салчным аппетитом, она мне сказала: "Кушайте, кушайте. Этот ужин принесет нам счастье". Действительно, поужинав, я встала из-за стола, и в ту самую минуту, как встала, у меня сделалась такая боль, что я громко вскрикнула. Акушерка и Владислава подхватили меня под руки и уложили меня на родильную постель. послали за великим князем и за императрицей Едва они вошли в мою комнату, как я разрешила с 9 декабря между 10 и 11 часами вечера дочерью, которую я просила императрицу разрешить дать ее имя. Но она решила, что она будет носить имя старшей сестры, ее императорского величества герцогини Галштинской, Анны Петровны, матери великого князя Этот последний, казалось, был очень доволен рождением этого ребенка. Он по этому случаю устроил у себя большое веселье, велел устроить тоже и в Галштине, и принимал все поздравления, которые ему по этому случаю приносили, с изъявлениями удовольствия. На шестой день императрица была восприемницей этого ребенка и принесла мне приказ кабинету выдать мне тысяч рублей. Она послала столько же великому князю, что немало увеличило его удовольствие. После крестин начались празднества. Давались, как говорят, прекраснейшие. Я не видала ни одного. Я была в моей постели одна, деньошенька, и не было ни единой души со мной, кроме Владиславы, потому что как только я родила, не только императрица в этот раз, как и в прошлый, унесла ребенка в свои покои. Но также под предлогом отдыха, который мне был нужен, меня оставили покинутой, как какую-то несчастную. И никто ни ногой не вступал в мою комнату, и не осведомлялся, и не велел осведомляться, как я себя чувствую. Как и в первый раз, я очень страдала от этой заброшенности. На этот раз я приняла всевозможные предосторожности против сквозняков и неудобств помещения, и как только я разрешилась Я встала и легла на свою постель. А так как никто не смел приходить ко мне, разве только украдкой, то и в этом отношении у меня не было недостатка в предусмотрительности. Моя кровать выступала приблизительно до половины довольно длинной комнаты. Окно было направо от кровати, налево от кровати был черный вход, выходящий как бы в гардеробную, служившую также передней и очень заставленную ширмами и сундуками. От моей кровати до этой двери Ей велело поставить громадные ширмы, которые скрывали очень миленький кабинет, какой я только могла придумать в виду этого помещения и обстоятельств. В этом кабинете были канапе, зеркала, переносные столики, несколько стульев. Когда занавес моей кровати был с этой стороны спущен, ничего не было видно. Когда же был он отдернут, видно было и кабинет, и тех, кто в нем находился. Те, кто входил в комнату, видели только большие ширмы. Когда спрашивали, что за ширмами, говорили судно. Но судно было в самой ширме, и никому не было любопытно на него взглянуть, да и можно было бы его показать, не проникая еще в кабинет, который прикрывали эти ширмы.